Глава восемнадцатая. «Серая молния». «Рэй», — румр задвигает меня за спину, — «твоей женой она не будет. Смирись. Давай лучше поговорим». «О чем? Ты помнишь наши с тобой детские схватки? Согласись, что я не самый слабый противник». «Ну? И если на кону будет стоять брак с Т.А., ты сможешь победить только если убьешь меня». Я вздрогнула. Холодок пробежал по моей спине, и я, поднырнув под руку Румера, прижалась к нему. Он успокаивающе погладил меня по волосам и продолжил: "Но не факт, что у тебя это получится. Главное не в этом. Тебе нужна власть, а мне только она. Я готов уйти с твоей дороги, но вместе с ней". А предсказания ярости в глазах Рейнера больше нет, но сомнений тонна. А это вторая причина. Тебе очень нужен сын, который соберёт земли всех стихий и отстранит тебя от власти. Рейнер уставился на меня, словно пытаясь прочесть, способна ли я подложить ему это ки сюрприз. Не знаю, что сказал ему мой взгляд из подлобья, но он хмыкнул и кивнул Румеру. Продолжай. Сделай ребёнка своей леди и правь спокойно, а мы покинем империю навсегда. Как вы хотите исчезнуть, чтобы вас не искали? Император не отпустит её. Я чуть не подпрыгнула. Не может быть. Он почти согласился. Я почувствовала, что Румер немного расслабился. А мы уже исчезли. Наверху нас считают погибшими. Просто не найди нас. И вот чудо, Рейнер разворачивает своего ящера, демонстрируя нам свою широкую спину. Всё это время я практически не дышала, и все мои сомнения в правильности выбора отступили. Бежать в другие земли, где-то на задворках души попыталась взмутиться репутация, но Рум уже сел верхом на Рокси, подхватил меня с земли и, усадив перед собой, крепко обнял. Репутация придушенно пискнула и замолчала. Зато отпущенный на свободу грохот водопада возобновился. Не получится. Голос инспектора, усиленный магией, вернул нас к действительности. Не успевshire отъехать, Рейнер вздрогнул и повернулся. Рум крепче сжал мои рёбра, выдавливая из меня остатки воздуха. Мне показалось ещё мгновение, и они оба кинутся на инспектора. "Нет, друзья мои, вы хорошо придумали, но забыли про дракона. Он, а следовательно, и император отлично знает, что ты жива. И хотя я на вашей стороне, но уйти не получится". Императорская гвардия прочёсывает весь периметр, и даже если вы просочитесь сквозь ряды профессиональных воинов, дракон будет знать, в каком направлении их за вами отправить. Первым пришёл в себя Рейнер. И это понятно. Он-то ничего не терял при таком раскладе. Когда ещё тут сын родится? В его взгляде, брошенном на нас с Румером, я прочла что-то вроде сожаления. Значит, будем драться. Холодно сказал Рум, а водопад покорно притих, позволяя всем расслышать его слова. Рум разомкнул руки и соскользнул с Рокси, оставив меня одну. Рейнер молча кивнул. Не-не-не, у меня есть ещё один аргумент. Печать истинной связи. Отец просто обязан понять. "М-м", сказал внутренний скептик. "Отец все 300 лет считался с мнением женщины, и, конечно же, прислушивается к моему мнению. Всё ещё чувствую на губах вкус поцелуев, а в хранилище танец двух стихий, я ехала, и синхрон на срок сестрадала. Странное это были страдания". Огонь и вода знакомились, обдавая меня то жаром, то холодом. По коже изнутри пробегали ручейками мурашки, а тёплые изычки пламени ловили эти мелкие стайки, нежно их согревая. И эта пляска заставляла меня сдерживать стоны удовольствия. Затурок сей пару раз издала едва ли не кошачье урчанье. Румэр, подхваченный в районе Брода, своим ящером поднимался по склону сразу за мной. Ручейки и камешков из-под лопрокси его не беспокоили. Опытный ящер выбирал дорогу сам. Наверху он встал по правую руку от меня. Рейнер пристроился с другой стороны, показывая, что и он в своём праве. А не просто мимо проезжал. А инспектор, сорвавши нам все планы, ехал неспешно по зади с очень независимым видом. Вот он точно выглядел как случайный попутчик. Злиться на него смысла не имело. Он был во всём прав. Неизвестно, как поступил бы император, если бы нас отловили в качестве беглецов, нарушивших его волю. Возможно, Руму даже шансов не оставили бы принять участие в состязаниях. Вот и трибуны. Я ахнула, увидев, во что превратилось ложе, где прежде сидели трое в вишнёвых мантиях. От роскошных кресел и дорогой обивки стен остались одни угли, и они до сих пор дымились. На приличном расстоянии от места происшествия кучковались зрители и те из адептов, которые принимали участие в параде. Чуствовалось всё общее смятение. "Да, пропустили представление, а тут было жарко", с сожалением сказал Рейнер. "Надо бы узнать результаты". В голосе инспектора я услышала плохо спрятанную тревогу. Но навстречу уже спешил Кёрн. Прежде всего он умудрился, не спешившись с ящера, отвесить глубокий поклон румору. «Магистр, мое восхищение! Когда вы на водяном вихре перелетели через мост, я сразу понял, что ее высочеству ничего не грозит. Еще никто не сообразил, что случилось, а вы уже ушли за край. А здесь как все прошло?» — явно успокоившись спросил инспектор. Высшие были на чеку, но никто не ожидал, что он применит магию вот так, при всех, и не сразу поняли, что он использовал артефакты воздуха. Помешать ему не успели, но скрутили сразу же. Хмир, хоть и считается вторым. «Это был Лейн?» — вырвалось у меня. Поворот инспектора ко мне был быстрым, как бросок коралловой змеи. «Откуда ты знаешь? Ты что-то подозревала?» «И не предупредила?» «Теперь уже Рум смотрел на меня, хмурясь». «Ты хоть понимаешь?» — инспектор закипал. «Какой опасности ты подвергалась? У нас не было доказательств, а ты что-то скрыла!» «Я не знала!» — пискнула я. «Я просто подслушала разговор о Лейне!» Я тут же поправилась. «О Лейне!» «Но не думала, что это имя высшего одного из девяти!» «Я это поняла только здесь, во время репетиции, когда магистр Рейн рассказал, и хотела сразу после занятия рассказать вам». Ханк дёрнул меня за язык. Как я теперь объясню, где и от кого я слышала, не подставив Кору, что они с ней сделают? В следующий миг Рокси остановилась как вкопанная, получив мою невольную команду. Я застыла, и она тоже. А Кора? Какую роль она сыграла? А задачаная я пропустила следующее слово Кёрна, поймала только окончание фразы. Вторую часть артефакта. Тебе нужно срочно переодеться. Кёрн, найди для неё одежду. Нужно проверить каждую нитку её костюма. Эм, затем, стоп. Неожиданно вмешался Райнер. Наверное, не обязательно раздевать её полностью. Он прошёлся по моей фигуре плотнее одним взглядом, и я почувствовала, как нагрелся знак на запястье. Румор сердился. Пояс. Проверьте пояс. Ей принесли его во время занятия. Мои пальцы дрожали, пока под пристальными тревожными взглядами четырёх мужчин я пыталась развязать узел на поясе. Не выдержал румор, в его руке блеснул нож. Пояс натянулся и в следуещем мгновении оказался в руках инспектора. Ловкие пальцы пробежались по ткани и остановились на обратной стороне пряжки. Здесь, инспектор поднёс пояс к глазам. Очень грубый шов. Его нельзя не заметить, поэтому и принесли в последний момент. Но ну ко румор Он протянул руку с пояса, мыру мы сделала аккуратный надрез. Что-то выпало прямо в ладонь инспектора. Он раскрыл её, продемонстрировав маленький аметист. Камень-мишень. Ну, конечно же, всё так просто: вшить камушек, а через главное отправить воздушную волну. Эх, Кора, как ему удалось тебя заставить? Неужели он купил Лали? услышала я мрачный голос Кёрна. Что? Глупости! Я чуть не задохнулась от возмущения. «Сами же говорите, что шов грубый!» «А кто принес пояс?» «Теперь меня допрашивал Кёрн. Ее девка горничная», — ответил вместо меня Рейнер. «Да, я видел, но не обратил внимания», — задумчиво обронил инспектор. «Кора ни при чем! Мы утром его искали и не нашли. Я попросила ее еще поискать. Наверное, его подбросили, а у нее не было времени разглядывать. Допросим». «О нет, это Хангова вассальная клятва! Она убьет ее!» Я сама с ней поговорю, решительно сказала я. Вы её напугаете. Рейнер фыркнул. Пф, надо же, какие у нас нежные горничные. Ну хорошо, пошёл на встречу инспектор. Пусть сама поговорит для начала. Керн, нужно проверить, откуда артефакт. Насколько мне известно, в академии, а не под замком. Если он отсюда, то искать сообщников надо среди преподавателей. Едем. Да, едем и скорее. Пока они не добрались до неизвестного магистра в остроносых туфельках и до Леры, есть еще шанс разобраться с этой клятвой. Главное, чтобы никто не догадался. Вон румор как-то странно на меня косится. Неужели чувствуют, что я что-то задумала? Ох уж, это истинная связь. Благодаря тому, что все участники происшествия на водопаде были задержаны как свидетели, мы домчались до академии быстрее всех новостей. Я притормозила у трибун только на секунду, чтобы спросить Дэна, куда исчезла Кора. Он лишь растерянно пожал плечами и предположил, что она сразу же вернулась домой. Она ещё утром жаловалась, что плохо себя чувствует. Угу. Да, мне забыла сказать. В голове у меня созрел план. Но чтобы его осуществить, нужно было как-то отделаться от всех своих иррациональных защитников. Где искать Леру, я догадывалась. Я не видела её с того самого вечера, как её изгнали из-за нашего стола. О моём происхождении знающие помалкивали. Слухов ходило много, Не очень полезных для моей репутации, но Лера в любом варианте выглядела проигравшей, и этого её гордость вынести не могла. Из-за случайной болтовни в коридоре я узнала, что Лера отсиживается в лазарете. В том, что она в курсе планов своего папочки, я не сомневалась, ведь именно от госпожи Лейн, а не от господина, передали коре: камень мишень, но она не знает, чем всё закончилось, и скорее всего, празднует победу. У самой Леры отличное алиби. И если у меня получится использовать фактор внезапности, она просто должна выдать себя, и тогда я потребую, чтобы она вернула Коре эту хангову клятву. Зачем мне это? Наверное, потому что я ненавижу принуждение. А ещё потому, что не верю я, что Кора дала её добровольно. Уверена, сначала на неё наложили какое-то заклятие. Мои стражи довели меня до комнаты. Естественно, просто так меня внутрь не запустили. Первым вошёл инспектор и обследовал помещение на предмет магических ловушек. Затем Кёрн. Вот от него и бы под кроватью не спряталась. Он залез, по-моему, в каждую щель, заглянул за каждую шторку и гобелен. Под кровать он, разумеется, не поместился бы с его-то плечами, но помог Рейнер, просто переставили тяжелённое дубовое ложе с места на место и, убедившись, что там никто не спрятался, вернули обратно. Я невольно фыркнула, представив себя в виде распластанной ящерицы в этом ненадежном убежище. Мои планы чуть не сорвались. Керн поставил двух гвардейцев у двери моей комнаты, хорошо гуц снаружи. Наивные люди эти мужчины. Они ничего не знали о моём детстве, проведённом на деревьях. А тут всего лишь второй этаж и отличный раскидистый вяз прямо напротив. Он мог бы уже и внутрь комнаты залезть, но толстую ветвь предусмотрительно отпилили прямо на уровне подоконника. Плевое дело. По этому дереву уходила гулять Несси. А чем я хуже? Тем проще, что на мне по-прежнему костюм наездника, а не платье. Под окнами никого не было. Большая часть адептов и преподавателей все еще не вернулась. И я без труда покинула жилое крыло. По фруктовому саду я пробиралась более-менее осторожно, а в здании факультета целителей расслабилась. Здесь моим заботливым стражам точно нечего делать. Коридоры порадовали меня пустотой. Всего-то пара слуг и попалась. Им было безразлично, кто я такая, а дорогу в лазарет они, в отличие от меня, знали. Пара вопросов, одна лестница и три поворота, и я у цели. Меньше всего Лера походила на больную. Она, конечно, возлежала на подушках, но даже здесь, в одном из своих парадных платьев и с волосами, собранными в высокую красивую причёску. А рядом, спиной к дверям, стояли двое. Эффект превзошёл мои ожидания. Лера подпрыгнула на кровати с громким криком. Её посетительницы обернулись. Вот же они, остра на свои туфельки. Теперь я узнала и их резко побледневшую владелицу. Добрый день, магистр Крейра. Вижу, вы не ожидали увидеть меня. Мне бы хотелось поговорить с госпожой Лей наедине. Я покосилась на кору. Мне показалось, или в её глазах мелькнула радость. Лера уже взяла себя в руки, томно откинулась на подушке. Выйдите обе. Подождите за дверью. Вот уж кто достоин быть императрицей. Столько властности в голосе. Магистр Крейра, магистр, с низким поклоном попятилась к двери, повинуясь одептке. Что происходит? Что у них за отношения? Итак, сейчас Лера напоминала госпожу, а я скромно стоящую перед ней служанку. Надо же, как она умеет. Ни за что мне такому не научиться. Я усмехнулась. Мне это наплевать. На вытишку я стоять не буду. Я развернула ближайший стул и села. Итак, начала я, чуть запнулась и перешла на ты. Увидеть меня снова ты не ожидала, Алера хмыкнула, демонстрируя полное самообладание. Я вообще не ожидала, что ты захочешь навестить больную. Ты не входишь в число моих подруг. Разве тут были подруги? Не вассалы? Я попала в точку. Поведение магистра было настолько необычно для преподавателя, что я наугад предположила, что она действует тоже под каким-то заклятием. Сейчас красивые черты Леры сложились в мордочку разъярённой крысы. Ненависти во взгляде было столько, что воздух в лазарете, казалось, уплотнился. Я так понимаю, именно магистр Крейра сорвала кое-то изтирование, а потом добыла артефакт воздуха и передала ей, велев вшить в мой пояс. Не докажешь. Да мне и не надо. Достаточно того, что твой отец арестован. «Нет! Ты лжешь! Раз ты жива, никто ничего не применял!» «Извини, Лера, но покушение было неудачным. Второе, кстати, у меня предложение о твоем участии пока никто не подозревает. Верни Коре клятву, и я просто промолчу. Возможно, тебе удастся остаться в стороне». Лера задумалась, бросила на меня мрачный взгляд из-под лобья. «Зачем тебе это ничтожество? Она добровольно мне присягнула». Значит, ты обманула её? Вряд ли она дала бы клятву, зная о последствиях. Ты всё-таки наивная, деревенская дурочка, усмехнулась Лера. Чтобы кора была верна тебе, не стоило скрывать, чья ты дочурка. Она бы не побежала по приказу Крейры ко мне на поклон, а вылизывала бы пол под твоими ногами. Но ты постеснялась, да? А забирай свою верную подруженьку. Мне это безстало, тебе больше не нужна. Лера выпрямилась и крикнула: "Асхаш!" Эй, вы, двое, сюда, в полубороты я наблюдала, как они приближаются, отмечая, как похожи их взгляды, обращённые на хозяйку, и в душе моей поднималась волна ярости. Разве можно превращать человека в бездушную скотину? Жаль, что я пообещала Лере молчать о её преступлениях. В тот момент я ещё не видела глаз её вассалов. "А не хочешь спросить?" прошептала Лера, и я повернулась к ней. "Как мне удалось подчинить магистра? Ты ведь не считаешь меня сильным магом?" Артефакт, догадалась я, такие тоже есть. Да. Ты не совсем дура, но и не очень умная, раз рискнула прийти сюда. Аскаш, взять её. Четыре руки вцепились в мои плечи и локти, пригвоздив меня к стулу. Я была дёрнулась, но силы ещё у этих двоих было далеко не женское и даже не мужское. Мои руки словно в камень вросли. Не освободишься, улыбнулась Лера, ани под заклятием. А вот теперь поговорим. Не пытайся использовать магию. Это лазарет. Здесь работают только заклинания целителей. И это правильно. Бывают пациенты с помутившимся рассудком. Представляешь, что было бы, если бы им позволили пользоваться огнём? И что ты собираешься делать? Избавиться от тебя, раз уж отцу это не удалось. Ты понимаешь, что с тобой будет, если со мной что-то случится? Я старалась говорить твёрдо, хотя чувствовала, что два бездушных существа способны запросто свернуть мне шею. как куренку». «А кто узнает? Эти не скажут». Лера поднялась с кровати во весь свой немаленький рост, посмотрела на меня в легкой задумчивости, наклонив голову. «Видишь ли, мне бы доставило особое удовольствие привести тебя к вассальной клятве, и, скажем, ты могла бы по вечерам массировать мне ножки. Но, сама понимаешь, это возможно только после смерти императора и победы моего Ренни, а до этого времени спрятать тебя не удастся». «Жаль, хорошее было бы развлечение». «И как ты собираешься от меня?» «Просто дам команду придушить тебя». «А вне целительного корпуса в саду есть уголок, где магия уже работает». «Ты права, я не очень сильный маг». «Но Крей расправится. Даже кучки пепла не останется». «Где же та самая соломинка, за которую хватаются утопающие?» «Утопающие? Вода! Заблокирована вся магия или только огненная?» Я тихонько коснулась хранилища. Вода откликнулась. Ох, Хар. Вспомнили слова Рума, что воду можно извлечь даже из камня, но лучше, если рядом река. Реки не было, но на тумбочке у ледяной кровати стояли два больших кувшина. Что я могу сделать? Душ устроить этим каменным истоканам? И в этот момент я почувствовала совсем рядом ещё три огромных сосуда с жидкостью. Не сразу поняла, что это люди. Нельзя иметь такое воображение. Едва я представила, что способна сделать магия воды с кровью живого человека, меня чуть не вывернуло. Хорошо, что желудок был пустой. Но Лера заметила моё судорожное движение и самодовольно ухмыльнулась. Это просто страх. Я не буду долго тянуть, хотя очень хочется. Она перевела взгляд на стоявших надо мной покорных слуг. Асхаш В следующий миг серая тень бросилась ей в лицо. От неожиданности и боли Лера отшатнулась и, споткнувшись, рухнула на край кровати. Не удержалась, сползла на пол, и в этот момент оба кувшина взорвались, осыпая ее осколками. Несси взвыла, ей, похоже, тоже досталось, но продолжила работать когтями. «Уберите эту дрянь!» Заорала Лера, и два истукана послушно бросили мои руки и шагнули к ней. Высокая дверь лазарета распахнулась с грохотом. Я повернулась и, при виде рума и инспектора, куда-то улетела. Наверное, в обморок. «Принцессам можно». Густой туман. Я слышу чьи-то голоса, но все смазано. Вглядываюсь, вслушиваюсь. Бесполезно, порыв ветра. И передо мной круглая площадка, вымощенная красным булыжником. В центре горит огонь, не соломинки, не веточки, чтобы подкормить его, чистая магия. Но рядом лежит несколько пучков трав. Я пытаюсь их разглядеть, но отвлекаюсь на голоса. На площадке опять двое. Старый император сам вручает меч моему отцу. Слова звучат чётко: "Ты должен будешь убить меня, когда моя сила перельётся в тебя". "Но великий, молчи!" передав тебе силы, я проживу недолго и погибну в мучениях. Представь, если ты в один момент лишишься зрения, слуха, рук, ног и всего остального, что соединяет тебя с миром. Потеряв магию, я превращусь в жалкого червя, и тянуть далее опасно. Если я умру своей смертью, божественная магия огня погаснет вместе со мной, и дракон исчезнет в потоке. Уходить надо вовремя, мой канах. Надеюсь, ты в свою очередь поступишь так же, воспитаешь своего канаха и передашь ему полученную от меня магию. Император с трудом наклоняется и бросает в огонь большой пучок трав. Дым окутывает императора и его преемника, великого, и его канаха. В дым рассеивается. Старик стоит на коленях у самого огня. В его руках последний пучок трав.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 «Капсула мшень — не место!» — гремит голос моего отца, и он снова сносит мечом голову старому императору. Ручейки крови бегут по красным булыжникам жертвенника. Я кричу. «Тея, очнись!» — знакомый голос вырывает меня из жуткого сна. Открываю глаза. «Мастер Грет?» Я лежу в своей комнате под одеялом, крепко сжимая в руке янтарный кулон. Последние дни я снимала его перед сном, а сегодня, пока я была без сознания, он отплатил мне самым ярким из всех виденных кошмаров. Рядом сидит инспектор, у двери в кресле Керн. Он явно спал, но уже вздрогнул, услышав наши голоса, или ещё раньше, я ведь, кажется, кричала: "Что такое капсула шень?" неожиданно для самой себя спрашиваю я. У инспектора челюсть слегка отвисает от удивления, затем его левая бровь ползёт вверх. Больше тебя ничего не интересует. Я молчу, пытаясь сообразить, о чём вообще я его спросила. Глупый сморозила. Но инспектор, восприняв моё молчание как ожидание ответа, говорит: "Это всего лишь древнее название хранилища огня, ну или воды, в зависимости от того, какая стихия у мага. Где ты могла его слышать?" "Не знаю, само вырвалось". Интересно, вроде к голове при падении ты не сильно стукнулась. Смеётся он, что ли, надо мной. А что со мной было? спрашиваю я, и тут же всё, что случилось в лазарете, ярко всплывает в моей памяти. Ой, простите, инспектор, я не послушалась вас. Ага, а чего ждать от тебя в будущем? Может, тебя приковать к кровати? Что ещё ты выкинешь? Зачем тебя понесло в этот лазарет? Что вы с ними сделали? Вопросом на вопрос отвечаю я. Госпожа Лейн занимает камеру в том же подземелье, где и её отец. А, а, Кора, ты всё ещё считаешь её невиновнечкой? Лера сказала, что у неё артефакт подчинения. Кора принесла клятву, не понимая, что делает. Какая же ты наивная. Артефакт не работает против того, кто не готов подчиниться. Что с ней? Упрямо требую ответа. Пока ничего. Маги работают с ней и магистром Крейрой, пытаясь снять заклятие. Если не получится, заставим Леру. Пока что она фыркает и отказывается. Но это временно. Для начала ей отказали в целителе для поправки внешности. Твоя кошка ее отделала знатно. А где Несси? Сбежала, когда Румор водой разносил лазарет. Отказалась принимать душ. Кстати, если бы не он... Ну, мы бы с Несси дорого отдали наши жизни. Я чувствую, что улыбаюсь самым глупейшим образом. Вот именно, что отдали бы. В общем, сейчас ночь, а утром переедешь во дворец. Хватит с тебя приключений, совершенно верно, поддакивает из угла Керн. Всех переловили. Хватит рисковать. Так если всех переловили, кого теперь бояться? Тебя самой, отвечает инспектор. А я чувствую жжение на запястье, там, где знак двух стихий, и подскакиваю, что с румором